Глава 87 Штандандер Фактор больше не досаждал адмиралам своим постоянным присутствием, и их жизнь на какое-то время перешла в спокойное русло. Если вообще уместно так говорить об ожидании безнадежной атаки на совершенно неприступную линию Биттер dream Ведь одно дело сидеть в большом танке, и совсем другое – мчаться по заснеженной степи на механической лошади. Пусть в обоих случаях опасность была почти одинакова, но с психологической точки зрения в танке все же безопаснее. Квардли появлялся лишь время от времени, и вместе они выезжали на городские экскурсии и в музеи, где с Джимом не проходило ничего из ряда вон выходящего. К слову сказать, после той ночи особенно яркого кошмара. Когда в это был втянут до желу, все разом прекратилось. И теперь Джим настолько уверовал в устойчивости своей нервной системы, что снова начал спать в собственной спальне. И даже фрески и те прекратили свои наглые штучки и передвигались теперь еле-еле, как и положено старым фрескам. «А сегодня экскурсия будет особенно и с сюрпризами», объявив Кварли, ворвавшись к адмиралам прямо посреди завтрака и забыв поздороваться. Надо сказать, что появляться во время приема пищи стало дурной привычкой штандантерфактора. Однако другого способа навязаться на угощение он не знал. «Я попытаюсь угадать», — предложил Джим. «Мы снова отправимся в кавалерийский корпус?» «Нет, в этом уже нет никаких сюрпризов», — отрицательно покачал головой квардли жестом подзывая слугу, ведавшего о раздаче пищи. «А пора бы уже начать и наступление», — заметил Лу. ведь «Враг, как вы уже говорили, обеспокоен и готовится к нападению». «Готовится», — охотно подтвердил штандантер-фактор краем глаза, изучая меню. «Но когда противник подготавливается, он становится сильнее». «Император тоже такого мнения», — снова подтвердил Квардли. Джим и Лу переглянулись, затем последний снова спросил Тогда зачем же давать противнику время на подготовку? А чтобы заработать на победе больше славы для нашего императора, просто ответил Кварли. А то, что мы можем сложить в этом сражении головы, это не в счет, поинтересовался Джим. Хотя и так уже представлял, что может ответить на это штандантер-фактор. «Господа, но мы ведь уже касались этой темы. Если даже вы и погибнете, ну что с того? Народ империи будет помнить вас и слагать о вас, о героях песни и баллады. Вы станете частью нашего культурного наследия». «Да, мы говорили», — уныло согласился Джип. Однако тут же добавил, «И что после третьего подвига нас отпустит, мы тоже говорили». «Минуточку!» – штандантерфактор вытер руки, а скатерти повторил. «Минуточку! Господа адмиралы, на эту тему мы говорили, но тут есть некая подвижка мнений». «Чьих мнений?» – сразу спросил Лу, который даже от компота отказался. Так не понравилось ему новые разговоры квардли «Ну, чьих!» – штандантерфактор недоуменно пожал плечами. «Императора, конечно!» Чьи же еще мнения могут иметь здесь значение?» «И в чем же подвижка этих мнений?» Безо всякого энтузиазма спросил Лу. «А подвижка в том, что куда же вас отпускать-то? Ведь если вы покорите чашу, и она станет частью империи, вы, совершив третий подвиг, автоматически становитесь свободными. Ну разве не гениально?» Луи Джим были вынуждены согласиться, что действительно гениально. На том и закончили завтрак, несмотря на готовность штанданта Фактора съесть еще что-нибудь. Спустя полчаса автомобиль уже мчал их по улице имперской столицы, которая из опыта путешествий последних дней оказалась гораздо больше, чем это было заметно с окрестных холмов. Накрутив положенное количество кругов, машина остановилась у здания очередного музея которых в городе было полным-полно. По уже сложившейся традиции, на помпезной лестнице очага культуры адмиралов встретили музейные работники и произнесли долгую речь, а потом подарили цветы. Джим с короговоркой отбарабанил выученные наизусть ответные приветствия, и на этом торжественная часть закончилась. Музейный персонал освободил дорогу, и Квардли, а вслед за ним и адмиралы смогли подняться в экспозиционные залы. Маршевым шагом, преодолев ряды однообразных экспонатов, все трое оказались у большого ящика, одна стена, которого отсутствовала, и была предусмотрительно завешена мешковиной. «Вот», — сказал штандантор-фактор, крутанувшись на каблучке и совершив приглашающий жест. «Что это?» — спросил Джим, ощутив неясный укол интуиции. «Не буду вас мучить, господа адмиралы», Это Лунцфи Диорс, воздушный змей-огненосец. «Мой Лангсфер!» – радостно воскликнул Джим. «Экспонат Государственного музея», – поправил его Квардли. Однако Джим ничего не ответил и, оттеснив штандантерфактора, сорвал завесу из грубой ткани. Одного его взгляда было достаточно, чтобы определить, что на машине не хватает многих деталей. «А где остальное?» – спросил он. «Все на месте», – успокоил его штандантерфактор. «Но без вашей помощи, адмирал, собрать Луинс Фидорс целиком будет невозможно. И поэтому, пожалуйста, поруководите нашими инженерами сегодня вечером». «О чем речь? Я сделаю это с удовольствием», – пообещал Джим. «Но при одном условии». «В каком же? Вы укажете нашим инженерам?» Где у Луинс Фидорса прячется сила жизни? Воздушные змеи очень опасны, и мы не хотим случайно оживить этого дракона. О, да, штандантерфактор, это условие я выполню. Легко соврал Кэш. Я знаю безумную силу воздушных змеев. А вот и хорошо, дорогие адмиралы. А теперь давайте посмотрим на макет экспозиции, которая посвящена вам. Тондентерфактор бросил на обоих изучающий взгляд, а затем повернулся и пошел вперед, туда, где находилась их экспозиция. Скоро Квардли остановился напротив просторной ячейки большого стеклянного куба, в котором работало уже несколько рабочих. Заметив Квардли, они тут же выскользнули через узкую служебную дверку, и в этом странном аквариуме остался только инструмент, да пара стремянок и еще несколько экспонатов. Джим присмотрелся лучше и увидел их летные комбинезоны, которые были растянуты на специальных вешалках и выглядели как охотничьи трофеи. Надпись под комбинезонами гласила, что это кожа змей, которые проникли в империю с враждебной территории На отдельных специальных подставках, словно срубленные головы, размещались шлемы с аналогичными варварскими надписями а на месте Лангсфеера стояла какая-то нелепая имитация. И кроме всего перечисленного, в специальных зажимах висели примитивные куклы, по всей видимости, находившиеся здесь временно. Таблички под ними извещали самых недогадливых, что это чучело натуральных шпионов-змей, которых схватили и уничтожили доблестные внутренние службы. Первым высказал свое недоумение Лу. «Что же это такое, господин Квардли?» Вы для нас уже и местечко захоронения приготовили. Ведь, насколько я понял, вместо этих кукол должны везеть трупы адмиралов его величества». «Ну что вы, как можно?» – улыбнулся Квардли и миролюбиво ощерился. «Для адмирала Джима и адмирала Эрвеля давно уже приготовлены личные усыпальницы в специальном кладбище почетных людей империи. А здесь будут находиться чучела, заметьте, господа». — Не трупы. — И чьи ж здесь будут чучела, Квардли? Чьи тела вы повесите для обозрения, словно дохлых кошек? А чьи отправите на кладбище для почетных людей? — Причем здесь люди, адмирал? Мы же говорим о змеях. Квардли недоуменно пожал плечами. Однако Джим подозревал, что этот мерзавец все отлично понимает. — Но мы-то кто, по-вашему, змеи? «А разве вы от этого отказываетесь? У императора и до вас были верные слуги змеи, и в качестве доказательства я могу показать вам десятки богатейших усыпальниц». «А живых?» – спросил Лу, грустно глядя на распятых в витрине кукол. «Что живых? А остались ли живые змеи, которые служат императору?» «На данный момент живыми являетесь вы оба», – просто ответил Квардли и с ним трудно было не согласиться. Задрапированная шестяной тканью служебная дверка аквариума приоткрылась и показалась голова одного из рабочих. Увидев, что важные гости еще не ушли, голова испуганно спряталась.